Глава 25. Как увидеть вечность? Нам по тому так сладко жить, что не родимся вновь. Эмили Дикинсон. Изабель сидела с ноутбуком в гостиной. Её друг из Америки писал блог о древней истории, и Изабель комментировала статью о мидручье. Я смотрел на неё как заворожённый. Луна земли мёртвое тело без атмосферы. Оно не умеет залечивать свои шрамы. в отличие от земли и её обитателей. Я поражался, как быстро лечит время на этой планете. Я смотрел на Изабель и видел чудо. Знаю, это нелепо. Но человек это невероятное достижение с точки зрения математики. Начать с того, что мать и отец Изабель вполне могли и не встретиться, и в любом случае шансы, что у них появится ребёнок, были невелики, учитывая многочисленные перипетии, которые сопутствуют налаживанию отношений между мужчиной и женщиной. У матери должно было созреть около ста тысяч яйцеклеток, а у отца за тот же период времени образоваться пять триллионов сперматозоидов. Но даже при столь мизерном шансе на зарождение жизни, один на пятьсот миллионов миллионов миллионов, сколько всего еще должно совпасть, чтобы на свет появился именно данный конкретный человек. Понимаете, когда вы смотрите в лицо человеку, вы должны осознавать, какая удача привела его в мир. Изабель Мартин предшествовала 150 тысяч поколений. И это если считать только людей. 150 тысяч все менее вероятных спариваний, приводивших к появлению все менее вероятного потомства. Шанс, одна квадриллионная, помноженное на один квадриллион для каждого поколения, то есть единица, деленная на число в 20 тысяч раз больше, чем количество атомов во Вселенной. Но даже это только начало, потому что люди существуют каких-то 3 миллиона земных лет, пустяк по сравнению с тремя половинами миллиардами лет, прошедших с тех пор, как на планете появилась жизнь. Поэтому, закругляясь, можно сказать, что с математической точки зрения У Изабель Мартин не было шансов появиться на свет. Или, если точнее, ноль шансов из 10 в степени бесконечность. Тем не менее, вот она, сидит передо мной. Всё это меня потрясало очень глубоко. Я вдруг понял, почему здесь так носятся с религией. Потому что да, конечно, Бог не может существовать. Но ведь люди тоже. Значит, если они верят в себя, логику никто не отменял. Почему не верить в того, чье существование чуть менее вероятно. Не знаю, сколько я на нее так смотрел». «О чем ты думаешь?» спросила Изабель, закрывая ноутбук. «О том, о сем». «Расскажи. Я думаю, жизнь — это такое чудо, что ее нельзя называть реальностью». «Эндрю, твое мировоззрение вдруг стало таким романтичным, прямо не знаю, что сказать». «Глупо, что я мог этого не замечать». Изабель была прекрасна. В 41 год она изящно балансировала между той молодой женщиной, которой была когда-то, и более взрослой, которой ей предстояло стать. Умный, промывающий раны историк, человек, готовый сделать покупки за другого с одной единственной целью помочь. Теперь я знал и другое. Я знал, что она была крикливым младенцем, потом малышом, которого учили ходить, Жадные дознание школьницы, подростком читавшим в своей комнате труды по истории под музыку Talking Heads. Я знал, что в университете она изучала прошлое и пыталась разобраться в его хитросплетениях. В то же время она была молодой, влюблённой женщиной, полной надежд и пытавшейся читать не только прошлое, но и будущее. Потом она преподавала британскую и европейскую историю, и распутывая это большое хитросплетение, Поняла, что цивилизации, вышедшие на первый план в эпоху Просвещения, добились этого путём насилия и территориальных завоеваний, а не благодаря научному прогрессу, политической модернизации и философскому пониманию. Позднее Изабель пыталась осмыслить место женщины в истории, но ей приходилось трудно, потому что историю всегда писали победители, а победителями в битве полов неизменно выходили мужчины. Женщинам же доставались места на задворках и в примечаниях, и то, если повезёт. Как досадно. Вскоре Изабель добровольно поместила себя на задворки, бросила работу ради семьи, вообразив, что когда окажется на смертном одре, то будет больше сожалеть о нерождённых детях, чем о написанных книгах. Но стоило ей сделать такой выбор, как она почувствовала, что муж воспринимает её жертву как должное. Ей было что дать, но её богатство оставались при ней под замком. И меня переполняло радостное волнение от того, что я могу наблюдать, как в ней возрождается любовь. Ибо та была любовь абсолютная, любовь в расцвете лет. На такую способен лишь тот, у кого впереди смерть, а за плечами достаточно прожитых лет, чтобы понимать, любить и быть любимым очень сложно, но если получается, то можно увидеть вечность. Это как два зеркала, поставленных друг напротив друга. Одно видит себя в другом, и этот вид к глубиной в бесконечность. Да, для этого и нужна любовь. Любовь это возможность жить вечно в одном миге. Это шанс увидеть себя таким, каким никогда раньше не видел. А увидев осознать, что этот взгляд важнее всех предыдущих самовосприятий и самообманов. Только самое смешное. Право Это самая смешная шутка во вселенной, что Изабель Мартин верила, будто я всегда был человеком по имени Эндрю Мартин, который родился в сотни миль от Кембриджа в Шеффилде, а не на расстоянии более восьми миллионов световых лет. «Изабель, я думаю, что должен кое-что тебе сказать. Это очень важно». Она встревожилась. «Что? О чем ты должен сказать?» Нижняя губа Изабель была с изъяном. Левая сторона чуть полнее правой. Очаровательный элемент её лица сплошь состоявшего из очаровательных элементов. Я не мог сказать, должен был, но не мог. "Думаю, нам нужно купить новый диван", сказал я. "Это есть то важное, о чём ты хотел сказать?" "Да, он мне не нравится, не люблю пурпурный цвет". Неужели? "Да, он слишком похож на фиолетовый". Все эти коротковолновые цвета действуют мне на мозг. Какой-то смешной коротковолновые цвета. Но ну, они так и есть. Но пурпурный это цвет императоров. А поскольку ты всегда вёл себя как император, правда? Почему цвет императоров? Византийские императрицы рожали в пурпурной комнате. Их младенцам давали почётный титул Парфирородный. Противопоставляй их плебеям военачальникам, которые завоевали трон на полях сражений. Впрочем, в Японии пурпурный это цвет смерти. Меня завораживал голос Изабель, когда она говорила об истории. В нём была утончённость, и каждое предложение казалось длинной тонкой рукой, подающей прошлое бережно, словно оно из фарфора, как будто его можно вынести и показать, но в любой момент оно может разбиться на миллион осколков. Я понял, что даже в выборе профессии проявилась заботливая природа Изабель. Я просто подумал, что нам не помешает обновить мебель, сказал я. "Вот так-то? Послушаю тебя полусерьёзно", спросила Изабель, пристально глядя мне в глаза. Один из просветлённых людей, рождённый в Германии, физик-теоретик по имени Альберт Эйнштейн, объяснил явление относительности своим более тёмным собратьям, приводя такой пример: Подержите руку на горячей плите минуту, и минута покажется вам часом. Посидите с хорошенькой девушкой час, и час покажется минутой. А что, если, глядя на хорошенькую девушку, вы чувствуете себя так, будто положили руку на горячую плиту? Что это? Квантовая механика? Чуть погодя, Изабель наклонилась ко мне и поцеловала. Я целовал ее и раньше, но теперь появилось ощущение легкости в желудке и... Очень похожая на страх. Да, это было нечто иное, как симптом страха, но страха приятного. Радостные опасности. Изабель улыбнулась и пересказала одну историю, которая прочла не в книге по истории, а в идиотском журнале в приемной у врача. Муж и жена, которые разлюбили друг друга, завели романы в интернете. И только когда они решили встретиться со своими внебрачными любовниками, выяснилось, что у них роман друг с другом. Но вместо того, чтобы разрушить брак, эта история спасла его, и супруги зажили счастливее прежнего. Мне нужно кое-что тебе сказать, проговорил я, выслушав рассказ. Что? Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Да, но тебя невозможно любить. Спасибо. Перед таким комплиментом не устоит ни одна девушка. Нет, я о другом. Всё дело в том, откуда я Там никто не может любить. Что? Шеффилд? Там не всё так плохо. Нет, послушай, у меня такого раньше не было. Мне страшно. Изабель обхватила мою голову руками, будто ещё одну хрупкую диковинку, которую хотела сохранить. Она была человеком. Она знала, что однажды её муж умрёт, и всё-таки смела его любить. Это изумительно. Мы снова поцеловались. Поцелуй очень похож на еду. только вместо того, чтобы утолять аппетит, они его располяют. Эта пища нематериальна, у неё нет массы, и тем не менее она превращается в совершенно восхитительную внутреннюю энергию. Пошли наверх, сказала Изабель. Наверх прозвучало многообещающе, будто речь шла не просто о месте, а об альтернативной реальности, сотканной из другой пространственно-временной текстуры, о крайнем наслаждении. куда мы попадем через кротовую нору на шестой ступени. И, само собой, Изабель оказалась права. После мы несколько минут полежали в постели, и Изабель решила, что нам нужна музыка. «Что угодно, кроме Планет», — сказал я. «Это единственное произведение, которое тебе нравится». «Уже нет». Изабель поставила композицию Энио Мориконы, которая называлась «Тема любви». Она была грустной, но красивой. Помнишь, как мы смотрели кинотеатр "Парадизию"? Да, солгал я. Фильм тебе жутко не понравился. Ты сказал, что он сентиментальный до тошноты, что эмоции обесцениваются, если их так преувеличивать и превращать в фетиш. Впрочем, тебе никогда не нравились эмоциональные фильмы. Не обижайся, но, по-моему, ты всегда боялся чувств. Когда человек говорит, что ему претят сантименты, он фактически признаётся, что не любит их испытывать. Не переживай, сказал я. Того человека уже нет. Изабель улыбнулась. Похоже, она и не думала переживать. А зря. У всех нас был повод волноваться. Насколько он серьёзен, я осознал буквально через несколько часов.